Глава восьмая. Тут он оказался прав. В кухне такого запаха не было до тех самых пор, пока мы дверь не открыли. А кладовая тем временем была вся заполнена пропавшими продуктами. Мясо, рыба, ветчина, колбасы — Все лежало на полках пропавшим и издавало те самые ароматы. На полу стояли мешки с крупами, и пока я все внимательно оглядывала, боясь пройти внутрь, из одного такого мешка выскочила жирная крыса и скрылась тени. Не знаю, что мне помогло удержать себя в руках, чтобы содержимое желудка не вывернулось наружу. Но когда я поняла, что больше сдерживаться не могу, развернулась и поспешила отойти от кладовки как можно дальше. Неужели здесь нет элементарных холодильных камер? На этот вопрос ответил жилистый мужчина. Скорее всего, артефакты уже давно разряжены, пояснил он. А замок все это время продолжал отапливаться. Саламандр никто не забирал. Да и отпугиватель насекомых и прочей мелкой живности не работает. Раньше за артефактами следил господин Кен. Наверняка уже подходило время для зарядки, но он не успел. Не выжил после обвала. «Ясно», — попыталась ответить спокойно. «Я так понимаю, там были все наши продукты?» «Так точно», — ответил мужчина. «И с собой мы ничего не привезли, ведь думали, что здесь остались еще запасы. Сами видели, продуктов много». А все перекусы съели еще в экипаже. Сейчас ребята еще не голодны. Но ближе к вечеру... «Я вас поняла», — согласно кивнула. «Мы можем вернуть людей в город, чтобы они заказали новые продукты». «Так-то можем», — неуверенно протянул мужчина. «Но это только завтра утром. Лошадям необходимо отдохнуть после дороги, поесть и попить. Кстати, об этом». Тут он снова замялся. Наверняка решил сообщить еще одни печальные новости, и я не ошиблась. В замке нет воды. Никакой. Я прикрыла глаза в попытке успокоиться. Час от часу не легче. Вы уже выяснили, что произошло. Наши еще смотрят, но, на мой взгляд, сход лавины завалил колодец. Нужно еще проверить на нем кристаллы. Если и они тоже разряжены или сломаны, то даже после расчистки вода в замок не поступит. Придется таскать вручную. В конюшне аналогичная обстановка. Воды нет, благо сено и овес на месте. Накормить скотину сможем. После этой пламенной речи мужчина выжидательно на меня посмотрел, явно готовый принять приказ и приступить к его выполнению, распределяя работу между рабочими. Что ж, если Лизетта пока та, возьму часть ответственности на себя. Надеюсь, сердиться из-за этого на меня не будут. «Как я могу к вам обращаться?» — обратилась к мужчине. «Господин Уилнет», — ответил тот. «Господин Уилнет, сколько мужчин приехало с нами?» «Семь человек, не считая извозчиков». Сколько вам понадобится людей для расчистки колодца? Отправил пока двоих. Если не будут справляться, приставлю еще одного. Тогда поступим следующим образом. Оставим пару девушек на кухне, чтобы они прибрались и подготовили емкости для снега. Мы его растопим, прокипятим, и у нас появится чистая вода. Для лошадей можно просто принести снег в конюшню. Там он растает самостоятельно. Еще нужны будут двое мужчин, которые вынесут все пропавшие продукты на улицу. От этого запаха необходимо избавиться». «Будет сделано», — кивнул мужчина. «А что по поводу еды? Если завтра мы отправим слуг за закупкой, то свежие продукты появятся в замке только вечером?» «Вот здесь было уже посложнее». «В замке наверняка есть инвентарь для охоты. Скорее всего, грызуны не тронули соль и специи, так что приготовить дичь мы сможем. Надеюсь, в лесу с этим проблем нет?» «Что-нибудь найдем», — кивнул своим мысли мужчина, а затем поправил сам себя. «Вернее, кого-нибудь». И вышел из кухни, видимо, отдавать приказы. А я поспешила за ним, чтобы не затеряться в этих коридорах, да и найти Лизету не помешало бы. В итоге я попросила одной из служанок провести меня в гостиную и расположилась возле камина, внимательно наблюдая за огнем. Стоило только вспомнить, как я заблудилась в крыле у прислуги. Как сразу становилось ясно, в этом замке я буду блуждать намного дольше. Однажды отец моей подруги сказал, что у меня топографический кретинизм, когда я кружила в коттеджном поселке несколько часов без доступа к интернету и не могла найти дорогу до их дачи. Эти слова в тот момент я пропустила мимо ушей, так как меня заранее предупредили о специфическом характере мужчины. А сейчас я задумалась над тем, что, может быть, он был и прав. Лизетта нашла меня в гостиной через час, когда слуги успели прокипятить воду и подготовить чай. «Его нигде нет», — хмуро произнесла женщина и присела на соседнее кресло. «Вы искали Фаниана? Лизетта кивнула. «В моей душе еще теплилась надежда, что он в замке». Вдруг он заболел или что-то себе сломал, а Роберт не увидел его. Но сейчас я просмотрела, каждый уголок в замке никого нет. Вот, значит, как. Я сделала глоток травяного чая и поставила фарфоровую чашечку на стол. Мне жаль, но, может, оно и к лучшему. Если бы он остался в замке и тем более раненый, то велика вероятность, что выжить ему было бы трудно. — Почему ты так считаешь? — подобралась Лизетта. Как сказал господин Уилнет, все артефакты в доме разряжены, продукты испортились, даже воды в замке нет». Лизетта откинулась на спинку кресла и с грустью вздохнула. «Мне нужно было подумать об этом раньше». А затем она перевела взгляд на мою чашечку с чаем и в удивлении выгнула бровь. «Надеюсь, вы на меня не станете сердиться?» — начала неуверенно. «Но вас не было, и я взяла на себя ответственность попросить растопить снег для воды и отправиться в лес за дичью». Это даже к лучшему. Облегченно выдохнула Лизетта. Моя голова сейчас забита совершенно другим. Иначе бы я такой ошибки не допустила, Ариэлла. Я не могу остаться в замке. Я должна вернуться к детям. Наверное, я не должна тебя об этом просить, но ты не могла бы... Остаться здесь? Да, замок нужно постепенно восстанавливать, и за ним должен кто-то следить. К тому же он может вернуться, и на этот случай кто-то должен его встретить. «Я согласна», — уверенно кивнула, даже не раздумывая. «Через два дня истечет срок, который выделил мне Роберт, чтобы я приняла решение, и, если честно, я не хотела бы с ним встречаться». Лизетта на это только усмехнулась. «Как скажешь, дорогая. И спасибо тебе за помощь. Ни я, ни кто-нибудь другой не скажем Роберту о твоем местоположении». «Благодарю. Вы уже знаете, с чего необходимо начать, чтобы восстановить замок. Что от меня потребуется?» «Я могу рассчитывать на материальную помощь?» «Конечно», — улыбнулась Лизетта. Пройдем, я покажу тебе свой, вернее, уже твой кабинет. Там все и обсудим». Я поднялась с кресла и проследовала за Лизеттой, по пути попросив служанку принести в кабинет чайничек с чаем. «Разговор будет долгим».